Издательство Эксмо. Джули Кагава. Железный рыцарь. Часть 1. Глава 1. Хижина костяной ведьмы. Так, ледяной царевич. Уверен, что знаешь дорогу? Я игнорировал плутишку Робина, пока мы пробирались через серый Мрачный дикий лес, забредая вглубь болота, ещё известного как Костяное. Грязь липла к ногам. А с переплетённых между собой крон деревьев, стволы которых укутывал мох, похожий на слизистое одеяло, капала вода. Туман вился вокруг торчащих из земли корней и стелился над топью, скрывая всё под ногами. Однако время от времени вдали мы слышали плеск в стоячих водоёмах, сообщавший нам, что мы не одни. Подтверждая своё название, болото было усеяно костями. Они валялись в грязи, виднелись среди клубившихся сорняков и сверкали под поверхностью воды, гладкие и выцветшие. Это часть дикого леса, считалась наиболее опасной, даже не из-за катаплесабов, бармаглотов и прочих чудовищ, величавших тёмное болото своим домом, а из-за обитательницы самого потаённого уголка здешних земель. Именно к ней мы и направлялись. Что-то пролетело мимо моей головы, едва не задев ухо, и упало на тушку лежавшую в паре метров от нас. Остановившись у дерева, я повернулся и бросил взгляд на компаньона, молча призывая его попытаться повторить свою шалость. Ничего себе. Он живой. Робин Плутишка торжественно вскинул в воздух испачканные руки. А я-то боялся, что ты превратился в зомби. Он скрестил руки на груди, И ухмыльнулся. Грязь стекала по его рыжим волосам и покрывала лицо подобно веснушкам. Ты не оглох, ледышка? Я уже давно тебе кричу. Не оглох, ответил я, подавив тяжёлый вдох. И прекрасно тебя слышал. Как, думаю, и бармаглот из другой стороны болота. О, прекрасно. Может, поддравшейся с парочкой, ты наконец обратишь на меня внимание. Пак посмотрел на меня в точности, как я на него, и широким жестом обвёл болото. Нелепость какая-то, заявил он. Откуда нам знать, что он здесь? Чтобы ты знал, принц, костяное болото не попало в список моих любимых мест для походов. «Уверен, что твой источник понимал, о чём говорил. Если окажется, что это очередная ложная наводка, я превращу этого Фуку в пару перчаток». «Я решил, ты любишь приключения?» Сказал я, лишь бы побесить его. Пак хмыкнул. «Ну, разумеется! Только не пойми меня привратно. Я обожаю таскаться по всем пяти уголкам неболи». Улепётывать от озлобленных летних королев, пробираться в подвал к огру, сражаться с огромными пауками, играть в прятки с раздражённым драконом. Чудные деньки. Пак покачал головой, а его глаза засияли, пока он предавался прекрасным воспоминаниям. Но это уже шестое место, где мы ищем проклятого кота. И если его нет и здесь, Боюсь представить, куда мы двинемся дальше. Тебя никто не тащил силой, сообщил я ему. Если хочешь, уходи. Я тебя не держу. Неплохая попытка, принц, Пак снова скрестил руки и улыбнулся. Но от меня не так легко избавиться. Тогда идём дальше. Становилось всё темнее. И своей болтовнёй он доводил меня до белого каления. Если серьёзно, мне правда не хотелось привлекать внимание голодных бармаглотов и сражаться с ними посреди болота. "Ну ладно", вздохнул компаньон, плетясь за мной. "Но если его здесь нет, я отказываюсь идти с тобой в логово королевы пауков. Это уже слишком". Моё имя полное, настоящее имя Эшлин Даркмерталин. И я последний сын Неблагого двора. Когда-то нас, зимних принцев, было трое. Я Сейче Роуэн. Я не знал его величия, не желал узнавать. Да и братья о нём не говорили. Порой у меня закрадывались сомнения, что у нас всех один родитель. Но это не имело значения. В неблагом дворе единственной правительницей, неповторимой и незаменимой королевой являлась Мэб. В свою постель она могла пустить как привлекательного фейри, так и заблудшего смертного. Но трон не намеревалась делить ни с кем. Мы с братьями не могли похвастаться здоровыми семейными отношениями. Будучи зимними принцами, мы росли в мире, полном насилия и тёмной политики. Наша королева поощряла соответствующее поведение. Выделяла сына, заслужившего благосклонность, и наказывала остальных. Вход шли любые ухищрения, взаимный обман. Жестокие игры друг против друга. Однако все знали главное правило: проявлять верность двору и нашей королеве. По крайней мере, так думал я. Жители зимнего двора не просто так замораживают свои эмоции. А чувства среди неблагогих фейри считаются слабостью и блажью. Эмоции заволакивают разум. мешают логически думать. Под их влиянием можно отвернуться от друзей и двора. Моего брата Роуена сгубила зависть опасное чувство. И он совершил немыслимое. Предал нас, примкнув к врагам. Сейдж, старший брат, пошёл по стопам Роуена. И он был лишь первым. Ваша жажда власти Роуэн объединился с нашим главным врагом Железными фейри из-за чего их король едва не уничтожил небыль В итоге я убил Роуэна отомстил Сейджу и прочим родственникам Но возмездие не способно вернуть их к жизни Остался лишь я последний живой сын Мэп королевы неблагого двора. Я готов отдать за неё жизнь. Роуэн не единственный пал жертвой эмоций и страстей. Моё падение началось, как и у многих других, с девушки. Девушки по имени Меган Чейс, получеловека, дочери нашего древнейшего врага, летнего короля. Судьба свела нас вместе, И невзирая на попытки защититься от эмоций, на законы моего народа, войну с железными фейри и угрозу вечного изгнания из дома, я влюблялся в неё всё сильнее. Наши пути объединились, жизни сплелись, и перед последней битвой я дал клятву следовать за ней до края мира, оберегать от всех опасностей. в том числе и от своих родственников, нёсших угрозу, и пообещал, если потребуется, умереть за неё. Я стал её рыцарем, и с радостью служил бы этой девушке, смертной, сумевшей покорить моё сердце, до своего последнего вдоха. Однако судьба — жестокая злодейка, и в итоге, как я и боялся, Наши пути вынужденно разошлись. Меган стала железной королевой, как и предрекалось, и заняла трон железного королевства. Место, куда дорога мне закрыта, пока я тот, кто есть. Фейри, слабеющие и обжигающиеся от одного лишь прикосновения к железу. Меган изгнала меня из земель железных фейри. прекрасно понимая, что пребывание там меня убьёт, и даже это знание меня не остановит. Но прежде чем уйти, я поклялся найти способ вернуться, чтобы однажды мы могли встретиться и больше никогда не разлучаться. Мэб пыталась убедить меня вернуться в Зимний двор. Ведь я был её единственным сыном. и вернуться домой мой долг. Но я прямо заявил, что больше не являюсь частью неблагого двора. И моя служба ей и земле окончена. Нет решения хуже, чем отвергнуть королеву фейри, особенно если это происходит во второй раз. Мне удалось покинуть зимний двор, не лишившись жизни. хотя пришлось столкнуться с трудностями и в ближайшее время возвращаться я не планировал несмотря на это сожаление о том что я отвернулся от королевы родных и дома не отступали однако данная глава моей жизни завершена моя преданность как и сердце принадлежит другой королеве Я обещал найти способ быть вместе. И намерен сдержать своё слово. Даже если придётся продираться через цветущее смертельное болото в поисках слуха. И при этом идти плечом к плечу с самым невыносимым и раздражающим врагом Робинном Плутишкой, который хоть и пытается это скрыть, тоже влюблён в мою королеву. Не понимаю, почему до сих пор его не убил. Может, потому что Пак, близкий друг Меган, и в случае его кончины она станет безутешно по нему горевать. Чего мне вовсе не постичь. А может, потому что на самом деле я устал от одиночества. В любом случае это не имело никакого значения. С каждым исследованными руинами, с каждым поверженным драконом и выясненным слухом я оказывался на шаг ближе к своей цели. Пускай хоть займёт сотню лет. В итоге я буду с ней. И очередной пазл запрятан где-то в мрачных болотистых землях. Нужно только его отыскать. К счастью, несмотря на непрекращающиеся жалобы и нытьё пака, бармаглоты решили не обращать внимания на трескотню и не вышли поохотиться на нас. Это уже радовало, ведь мы практически всю ночь искали то, ради чего пришли. У берега пенистого пруда высился дом, блёклый и серый, как и всё вокруг. Его окружал забор из выцветших костей. Столбы венчали черепа. А по территории, походившей на дворик, слонялось несколько тощих куриц. Старая деревянная лачуга поскрипывала, хотя ветра сюда не задували. Больше всего поражал не сам дом, а то, на чём он держался. Под полом торчали две огромные птичьи лапы, кривые, в шишках ярко-жёлтого цвета. А тупые когти покрывал слой грязи. Лапы находились в подогнутом положении, как во время сна. Но иногда беспокойно дёрзали, из-за чего весь дом содрогался и словно ворчал. Мы пришли и тихо пропел пак И скажу тебе, с последней нашей встречи ходули старухи ничуть не утратили своей жуткости. Я глянул на него с грозным прищуром. заткнись. И на этот раз говорить буду я. С меня хватило, когда ты оскорбил главного кентавра. Да просто сказал, что не против убраться с той поляны верхом. Я же не имел в виду на нём!» Тяжело вздохнув, я открыл костяные ворота и пересёк утонувший в сорняках двор, по пути разгоняя назойливых куриц. Не успели мы дойти до ступенек, как дверь со скрипом отворилась, и в тёмном проёме возникла старуха. Испещрённое морщинами лицо обрамляли спутанные белые волосы а взгляд сверкающих ясных чёрных глаз пригвождал к месту в одной покрытой наростами руке старуха держала корзину а во второй мясницкий нож запачканный кровью множества жертв я остановился в полуметре от ступенек стараясь не терять бдительности хоть весь её облик сообщал о долгих годах жизни. Ведьма дома представлялась могущественной и непредсказуемой. Если Пак ляпнет что-нибудь безрассудное или случайно её оскорбит, будет крайне досадно выбираться отсюда с боем. «Итак», — заговорила ведьма, — Растягивая обескровленные губы в улыбке, в свете мелькнули её кривые жёлтые зубы, похожие на зазубренные обломки костей. Кто у нас здесь? Два симпатичных фейри, нагрянувших с визитом к пожилой даме. И если зрение меня не подводит, это плотишка Робин. Катора вы я уже встречала. В последнюю нашу встречу ты стащил мою метло и связал лапы моего дома. От чего тот упал, когда мы отправились за тобой в погоню. Я снова тяжело вздохнул. Начало не самое радужное. Стоило догадаться, что Пак уже успел каким-то образом навлечь её гнев. Но в то же мгновение пришлось подавить непрошеную улыбку. Ведь это до одной мысли, как дом падает в грязь лицом из-за того, что великий шутник связал его лапы, хотелось хохотать. Однако стоило сохранять невозмутимость. Ведьму происходившее ни капли не забавляло. Что скажешь в своё оправдание, негодяй? Продолжила она, тыкая мясницким ножом в сторону Пака, нырнувшего мне за спину в жалкой попытке спрятаться. Хотя я прекрасно слышал, как он силился не рассмеяться. Ты представляешь, Сколько времени я потратила на восстановление дома! И тебе хватило невиданной наглости бросить мою метлу на краю леса. Только чтобы доказать, что ты можешь её отнять. Я готова сунуть тебя в котёл и приготовить на ужин курицам. Прошу за него прощения. Быстро вступил я, и цепкий взгляд чёрных глаз сместился на меня. Я стоял ровно, не дрогнув от страха, но выражая почтение, чтобы она не пришибла меня вместе с шутом, прятавшимся у меня за спиной. Извините за вторжение, видунья, не спасавал я. Я эш из неблагово двора. И мне нужна ваша помощь, если вы слушаете меня. Ведьма опустила веки. Какие манеры! Тебя я погляжу растили не в хлеву, как его. Сморщив нос, махнула она ножом в направлении пака. И я знаю, кто ты такой, сын мэп. «Чего тебе от меня нужно?» «Только быстро!» «Мы кое-кого ищем», — не мешкал я. «Поговаривают, он бывал здесь, в Костяном болоте. Мы подумали, вы знаете, где он». «Да ну!» Ведьма склонила голову и внимательно меня осмотрела. «Из чего ты решил, что я знаю?» Где эта персона? Не персона, поправил её я. Кот Кайчи. Он ещё известен как Грималкин. И, согласно некоторым слухам, он составляет компанию могущественной ведьме на болоте. Чей дом стоит на куриных ножках, окружённый забором из костей? Вот оно как, ответила ведьма бесстрастным голосом и не изменившись в лице. Что ж, восхищаюсь твоим упорством, юный принц. Грималкины не просто найти в лучшие времена. Должно быть, ты далеко зашёл в его поисках. Она уставилась на меня и прищурилась. И это не первое место, где ты его искал. Зачем, интересно мне? Зачем ты зашел так далеко? Чего ты желаешь так сильно, что рискнул навлечь ярость костяной ведьмы? Чего ты хочешь, Эш, из неблагого двора? Ты поверишь, что Мохнатый задолжал ему денег? Раздался голос Пака из-за моего плеча, вынуждая меня вздрогнуть. Ведьма нахмурилась. «Я спрашивала не тебя, Робин Плутишка!» Сорвалась она, ткнув в его сторону пальцем, напоминавшим скрюченный коготь. «И лучше следи за языком, иначе окажешься в котле с кипящим змеиным ядом». Единственное, что спасает тебя от свежевания живьём это твой воспитанный друг. Так что не издавай на моей земле ни звука, или можете уходить. Итак, я задавала вопрос принцу. Я больше не принц, признался я мягко, вклиниваясь в её тираду. Моя служба зимней королеве подошла к концу. И мэп исключила меня из круга приближённых. Отныне я для неё мёртв. Неважно. Снова обратила она взгляд своих чёрных глаз на меня. Это не ответ на мой вопрос. Зачем ты пришёл? Эш, который больше не принц. И не смей вводить меня в заблуждение загадками фейри и полуправдой. Ведь я пойму и сильно расстроюсь. Если хочешь увидеть Грималкина, сначала ответь на мой вопрос. Что ты ищешь? Я на мгновение я заколебался. И не потому, что Пак больно ткнул меня в ребра. Он знал, зачем мы здесь. Почему я стремился отыскать Грималкина. Но вслух я прежде этого не говорил. Возможно, ведьма об этом догадывалась. Либо её просто одолело любопытство. Но обличение моего желания в слова внезапно делало его более реальным. Я хочу стать смертным, произнёс я тихо, и впервые сказав это, ощутил, как скрутило желудок. Я обещал кое-кому, поклялся, что найду способ выжить в железном королевстве. А таким, как я сейчас, мне туда дорога закрыта. Ведьма изогнула бровь, А я выпрямился и холодно на неё посмотрел. Я хочу стать человеком. Игри Малкин поможет найти решение. Так-так. Раздался знакомый голос за нашими спинами. А вот это любопытная просьба. Мы резко обернулись. Грималкин сидел на перевёрнутом ведре. лохматый серый кот укутался в собственный хвост или нива смирил нас взглядом Ох, ну конечно, воскликнул Пак. Вот и ты. Ты хоть понимаешь, через что мы прошли, чтобы найти тебя лохматый? А ты всё время прохлаждался здесь, Не заставляй проговаривать очевидное, плот. Грималкин пренебрежительно дёрнул усами и обратил своё внимание на меня. Приветствую, принц. Слышал, ты искал меня? Если слышал, почему не вышел к нам? Качает шизвнул и провёл розовым языком по острым белоснежным зубам. Мне наскучила политика дворов. Промурлыкал он, моргнув золотистыми глазами. Между летом и зимой ничего не меняется. А мне не хотелось влезать в бесконечные перебранки их дворов. Или в игры конкретной тёмной музы. Так ты слышал, да? скривился Пак. Быстро разносится молва. Он покачал головой и усмехнулся. Интересно. Титания уже успокоилась после того, что мы ей устроили при летнем дворе. Грималкин его проигнорировал. Мне хотелось понять, зачем вы меня ищете и решить, давать ли знать о своём присутствии или не стоит. Он повернул голову ко мне и принюхался. Но подобной просьбы я от тебя не ждал, принц. Крайне любопытно. Это глупо, если нужно моё мнение, заявила ведьма, махнув ножом в моём направлении. Превращается ли ворон в лосося? Лишь потому, что ему так захотелось. «Ты ничего не знаешь о смертности, принц, который не принц. Зачем тебе становиться таким же, как они?» «Потому что...» — вступил Грималкин до того, как я успел открыть рот. «Он влюблён!» «А-а-а-а!» Ведьма глянула на меня... и покачала головой. Понятно. Бедное создание. Тогда ты не услышишь от меня ни слова. Я не сводил с неё холоднокровного взгляда. Но она лишь улыбнулась. Что ж. Счастливой дороги, принц, который не принц. И плотишка. Увижу тебя ещё раз. Натянут твою кожу на свою дверь. А теперь прошу меня простить. Ведьма подобралась, спустилась по ступенькам и проходя мимо, качнулась в сторону Пака. Чего тот решил просто не замечать. Мне не нравилось, с какой насмешкой на меня поглядывал Грималкин. И я скрестил руки. Так ты знаешь, как фейри стать смертным или нет? Я не знаю, тут же легкомысленно ответил Грималкин. И на мгновение моё сердце остановилось. Но ходят слухи, легенды о тех, кто хотел стать смертным. Он приподнял лапу и начал умываться. проводя ею за ухом. «Есть кое-кто, кто может знать, как стать человеком», продолжал он слишком беспечно. «Провидец, живущий в самом диком уголке, не были. Но путь к нему долгий и непростой. И если с него сойти...» Найти его будет невозможно. Так и по счастливой случайности ты знаешь дорогу, правда? Встрял в разговор Пак, но Грималкин и усом не повёл. Хватит лохматый. Мы понимаем, к чему всё идёт. Назови цену, чтобы мы согласились и отправимся к провицу. Цену? Грималкин поднял раскосые глаза, в которых возник блеск. "Ты хорошо меня знаешь". Задумчиво произнёс он, и его тон меня насторожил. "По-вашему, это простенькое дельце. Я отведу вас к правицу, и на этом мы закончим". Кот поднялся, взмахнул хвостом, и серьёзно посмотрел на меня золотистыми глазами. Цену я не назову, по крайней мере, сегодня. Но будь уверен, принц, однажды я приду с требовать с тебя долг. И когда этот день настанет, ты заплатишь без колебаний. Слова повисли между нами в воздухе, сверкая от магии. контракт, причём один из самых неприятных. Грималкин по какой-то причине решил подстраховаться. Счасть меня едва не отпрянуло, не желая связывать себя подобными узами. Соглашусь, и кот сможет попросить меня о чём угодно, забрать что заблагорассудится. И я буду вынужден подчиниться. Однако, если тогда я стану человеком и смогу быть с ней до конца, уверен ледяной царевич. Пак поймал мой взгляд, обеспокоенный не меньше меня. Выбирать тебе, но такой уговор не разорвать. Нельзя ему просто пообещать песклявую мышь. Вздохнув, я повернулся к Катчи. покорно ожидавшему моего ответа. Я не собираюсь умышленно кому-то вредить, сообщил я твёрдо. Ты не станешь использовать меня как оружие. И я не пойду против тех, кого считаю союзниками или друзьями. Этот контракт не коснётся никого из них, только меня. Как пожелаешь. проmurлы колгрималки. Значит, договорились. Услышав в воздухе переливавшийся звон, знаменовавший заключение сделки, я сжал кулаки. Обратной дороги не было. Хотя я и не намеревался отступать. Однако казалось, что за один этот год я заключил сделок и подписал договоров больше, чем за свою жизнь в качестве зимнего принца. Возникло предчувствие, что до конца пути придётся принести ещё немало жертв. Но уже ничего не поделать. Я дал обещание и собираюсь его сдержать. Отлично. Кивнул Грималкин и спрыгнул с ведра. лапами приземлившись на сорняки, окружённые грязью. Тогда выдвигаемся. Нечего понапрасну тратить солнечный день. Вот так просто, удивился Пак. Ты не скажешь дряхлой ощипывательнице корж, что мы уходим. Она уже знает, сказал кот, осторожно пересекая двор. Итак, вышло, что дрехлая ощипывательница кур слышит каждое твоё слово. А потому советую поторопиться. Закончив с птицами, она непременно отправится за тобой. Он добрался до забора и ловко на него запрыгнул, умудрившись не свалиться с выщербленных черепов, которые уставились вдаль. светящимися жёлтыми глазницами. Ты же не думал, что она так просто тебя отпустит, спросил он. Нужно убраться с болота до захода солнца. Ведь после него она постится за нами в погоню, прихватив с собой весь ад. Так может немного ускоримся, а? Пак глянул на меня исскоса и вяло усмехнулся. "Хм, да. Не соскучишься, а, ледышка. Однажды я тебя прикончу". Огрызнулся я, пока мы спешно следовали за Грималкиным обратно в болотистой земле. И это была не пустая угроза. Ага, лишь засмеялся Пак. "Ты и все остальные, принц Добро пожаловать в клуб.